посвященные попеременной еде и сну. Обед прошел так же весело, как завтрак, и столь же шумно, но без слез. Затем десерты, новые тосты, чай и кофе, а затем бал. Лучшая гостиная в Мэнер Фарме была прекрасной, длинной, обшитой темной панелью комнатой с высоким кожухом над камином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 произнес мистер Пиквик с весьма выразительной улыбкой, когда его глаза остановились на арабелле. «Г -г -г. «Ну, пожалуй, я не знаю, так ли уж это странно». Впрочем, размышлять об этом не было времени, ибо скрипки и принялись за дело всерьез. Мистер Пиквик выступил, руки накрест —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 потому что будь я проклят, если я сам могу их вытащить, так они плотно прижаты. И когда мне хочется узнать, который час, я должен, — говорит, — заглядывать в булочные. Тут он хохочет так, что вот-вот лопнет и опять отправляется с напудренной головой и косицей, переваривается по стренду, а цепочка свешивается ниже, чем когда бы то ни было, огромные круглые часы чуть не разрывают серые шерстяные штаны».